тебя странные манеры изъясняться осторожно заметил Пучеглазы Ты говоришь со мной так, словно перед тобой не один собеседник, а по меньшей мере двое. Ладно, перехожу на ты, согласился я. Нет ничего проще. А как насчёт моих вопросов? На них существуют хоть какие-то ответы? Ответы всегда существуют, философски заявил он. Но они не всегда нам нравятся. Я боюсь, что мои ответы могут тебя прогневать. Если меня что-то и может прогневать, так это молчание. Я почувствовал, что этот внушительный дядя действительно относится ко мне с заметным опасением и на всякий случай скорчил зверскую рожу. Это произвело впечатление. Он согнулся в глубоком поклоне и торопливо заговорил. Я уже представлялся тебе вчера, «Да в тот момент ты не понимал мою речь». «Да, действительно, я вспомнил», — удивленно перебил я его. «Глупо получилось. Я спрашивал о том, что и так знал. Этого человека звали Конн Таункрахт. Он был великим ранданом Альгана и заодно владельцем этого веселенького местечка, замка Альтаон и хрен знает какого количества акров бесплодной земли и непроходимых лесов вокруг». Со мной творились странные вещи. Я откуда-то совершенно точно знал, что земли вокруг замка именно бесплодные, зато понятия не имел, что означает слово рандан. Хотя смутно подозревал, что мой новый приятель большой начальник. Создавалось впечатление, что глядя на пламя в камине, я действительно получил доступ к необъятному источнику полезных знаний, но не искупался в этом источнике. а довольствовался тем, что на мою кожу попало несколько ледяных брызгов. Некоторые фрагменты нового полотна реальности были для меня совершенно ясны и очевидны, но их было слишком мало, чтобы сложить целостную картину. — Твое имя Таанкрахт, и я нахожусь в твоем замке, да? — на всякий случай спросил я. Он кивнул, И снова уставился на меня немигающим, тяжёлым взглядом своих выпученных глаз. Мне вдруг показалось, что та он крах, то очень стар, хотя он не был похож на старика. Его массивное тело казалось подвижным, а на его странном, властном и, признаться, весьма отталкивающем лице было не так уж много морщин. Но я по-прежнему не понимаю, как я сюда попал. закончил я и выжидающе уставился на своего потенциального информатора. Я расскажу тебе, пообещал он и снова надолго умолк. Потом неожиданно спросил: "А ты не страдаешь от голода?" "Не страдаю", решительно сказал я. "Может быть, позже начну страдать, но не сейчас. Хмм, я опять хочу пить. Э, кофе у вас, конечно же, не варит?"